Глава 23. Настя. Романов меня удивил. Так удивил, что я первое утро после того срыва ходила как в тумане и прислушивалась ко всему, что он делает, что говорит, ждала подвоха. Ждала, что вот сейчас он сорвется, припомнит мне, как я его раздраконила, а потом оттолкнула. И начнет в своем фирменном стиле давить, провоцировать, подкалывать. Или того хуже. Купит нам с Иришкой билеты домой, а потом и вовсе меня уволит но он будто переключился в какой-то другой режим. Не трогайте у меня новый Антон, версия терпеливой и спокойной. Откуда в нем вообще столько выдержки? Мне бы хоть половину отсыпал. Босс не поднимал тему случившегося ни одним словом, не цеплялся за мое смущение, не тыкал в мое позорище. Наоборот, вел себя так, словно я всегда была для него... Кем? Женщиной, которая ему не безразлична? которую нужно беречь, а не ломать, чтобы доказать что-то самому себе или нашему новому знакомому Дмитрию. Три дня мы провели как нормальные люди. Катались на лыжах, гуляли по этому заснеженному городку, зашли в какой-то дурацкий музей колокольчиков. Иришка в восторге звенела всем подряд, а Антон терпеливо стоял рядом и делал вид, что ему это все интересно. Меня это тоже удивляло. Я привыкла, что взрослые мужчины рядом со мной быстро устают от детей. Конечно же, я пыталась наладить свою личную жизнь после рождения дочери. Знакомилась и на свидание ходила, но опыт был только печальный. Вот был, например, Сергей. Работал менеджером в салоне связи. Он уставал от Иришки почти сразу. Полчаса — это был его максимум. Потом начиналось «У меня дела, я нервничаю, забери ее, она мне мешает». А Антон мог возиться с Ирой часами. Сажал ее на плечи, когда та уставала идти. Делал вид, что падает в снег, чтобы она смеялась, терпеливо поправляет ей шапку, когда она съезжала на глаза. И говорил с ней, как со взрослой, а не через сюсю. -сю. Спрашивал, какой мультик ей нравится и почему, зачем ее зайчику второе ухо, как зовут ее лучшую подружку в садике. Помнил все эти имена, детали, уточнял разные мелочи. Как будто я все это время жила на сквозняке, а теперь меня внезапно накрыли теплым пледом. И я не понимаю, почему, за что, не отберут ли его. Антон больше общался с Ирой, чем со мной. С ней он был более свободным, а со мной вел себя аккуратно. Не лез с расспросами в душу, не допытывался, о чем я думаю, что чувствую, не качал права. Только иногда, когда Ира убегала вперед по тропинке, он мог вдруг легко коснуться моей спины, будто напоминая, что он рядом. «Осторожнее», — шептал негромко. Тут скользко и ладонь на моей талии задерживалась чуть дольше, чем нужно. А потом он будто специально отпускал, отступал на шаг, давал мне пространство. Единственное, что действительно напрягало – его собственническая манера. Вот это его «моя территория» не трогать. Он больше не устраивал сцен, но я чувствовала, как он следит, как взгляд его цепляется за любого мужика, который задерживает на мне взгляд. У нас в отеле было много – семьи, компании, одиночные лыжники. Иногда в лифте кто-то случайно толкал меня или улыбался Ире, и я практически физически ощущала, как Антон рядом напрягается. Он не говорил «отойди», не задвигал меня за спину как вещь, но пододвигался ближе, незаметно, полшага всего. Наклонялся что-то, шептал мне на ухо, какую-нибудь чепуху про то, что вечером надо бы Иру пораньше уложить. И делал это так, что любому постороннему становилось ясно, Занято не подходить. При каждом удобном случае он касался меня, как будто по мелочи, подумаешь. Пальцами скользнет по запястью, когда забирает у меня крошку. Снимет с моей шапки снег и поправит, чуть дольше задержав руку у виска. Прикоснется к пояснице, когда мы спускаемся по лестнице, будто страхует. Целует в щеку, когда я наклоняюсь к Ире, и его губы задевают кожу слишком близко к губам. В шею это вообще отдельная песня. Он будто вычислил мое слабое место. Стоит мне задуматься, отвернуться, открыть шкафчик, как он оказывается позади. Теплое дыхание у самого уха. Быстрый поцелуй туда, где кожа особенно чувствительна. и Я вздрагиваю каждый раз, по привычке. Первый день я дергалась, как ошпаренная. Напрягалась, отодвигалась, вспоминала, как совсем недавно меня прижимали к дивану не с заботой, а с претензией. Тело помнило это лучше, чем голова. Но злости не было. Антон что-то бурчал себе под нос, мог даже хмыкнуть, если я отодвигалась слишком резко, но не давил. Не тянул за руки, не обижался, не устраивал немых сцен. Продолжал просто быть рядом, продолжал заботиться. Я смотрела, как он вечером расчесывает ири волосы после душа и думала, что у меня, наверное, крыша поедет от контраста. От того, что один мужчина в моей жизни сделал мне так больно, что даже дыхание иногда дается тяжело, а другой вот так просто встает на колени перед моей дочерью, потому что так удобнее заплетать ей косички. И ни одна часть его лица не говорит, что он делает одолжение. Внутренняя борьба меня вымотала, я сама от себя устала. От своих дерганий, от своих нельзя, не верь, он такой же». Зачем я сижу напряженная, как струна, если он уже три дня не предпринимает ни одной попытки залезть ко мне в трусы? Странный критерий, конечно, но я понимала его очень четко. Если бы Антон хотел просто секса, он бы уже воспользовался моментом. Здесь идеальные условия, чужой город, совместный номер, немного алкоголя, моя растерянность. Ира засыпает довольно рано, устает после прогулок. Я не в форме спорить, и у меня уже сил нет сопротивляться Романову. И все равно он каждый вечер укладывается спать один, соблюдая границы. Надоело дергаться и ждать удара оттуда, откуда он не летел. Где-то на третий день я поймала себя на том, что уже не отшатываюсь от поцелуя Антона в щеку. Не вздрагиваю, когда он сзади обнимает меня за плечи, пока мы стоим в очереди на подъемник. Не шарахаюсь, когда его пальцы скользят по моим, помогая поправить перчатку. Я просто позволяю. Антон, кажется, тоже это понял. Его движения стали чуть увереннее, но не наглее. Он ловко балансировал на этой тонкой грани. «Я рядом, я свой, и я не трогаю тебя сильнее, чем ты готова». И от этого у меня в груди разворачивалось что-то сложное, как узел. Хочется верить, страшно верить. Хочется прижаться, страшно снова потом остаться в пустоте. В то же время я видела, как смотрят на него другие женщины, как на добычу. Буквально шеи сворачивали, флиртовали с ним в ресторане, в магазине, в лифте. Кажется, стоит мне отвернуться, и этого красивого, заботливого, богатого сексуального мужчину утащит прямо из-под носа. Я делала вид, что мне все равно. Ведь я ему не настоящая жена, мы даже не любовники. Но внутри все кипело от злости и отчаяния. Как выяснилось, я тоже была еще той ревнивицей. «Настюш, ты опять в космос улетела?» Усмехнулся Романов сегодня вечером, когда мы сели в кафе при отеле. «Вернись, твой борщ остынет!» Я подняла глаза от тарелки. Это его Настюша. Так мило и трогательно. Он сидел напротив с румяными щеками после мороза, с мокрыми волосами, которые прилипли к ко лбу. На нем была простая черная футболка, и я вдруг поймала себя на том, что смотрю на его руки. На эти сильные теплые руки, которые легко держат Иру, когда она виснет на нем. И так же легко держали меня, когда я почти... Я отогнала эти воспоминания. Не сейчас. Я не в космосе, — буркнула я. Просто устала. Тоже верно. Сегодня хорошо погоняли. Он откинулся на спинку стула, вытянул ноги. Завтра сделаем день без лыж. Прогуляемся просто. Пойдем в тот парк, где елки как в рекламе. Я Юру покатаю на санках, а ты можешь сходить снова в спа или по магазинам пройтись. Ты ведь так и не сходила? «Даже не знаю», — протянула я, вспомнив, чем закончился прошлый раз, когда я доверила босу дочь. «Мы будем слать тебе с Ирой голосовые каждые полчаса, если тебе так будет спокойнее, или фотографии. Второй раз я ее не потеряю». «Нельзя быть таким идеальным. Это скоро все закончится. Я сплю». Мне хотелось расплакаться, но я лишь часто заморгала, сдерживая эмоции. «Антон!» «Не нужно вести себя так, как будто мы уже...» Слова застряли в горле. «Как будто мы вместе». Он лишь рассмеялся. «А мы и так вместе», — сказал просто. «Мы в одном номере, у нас общий ребенок напополам, как минимум, на время этого отпуска». Он кивнул в сторону, где Ира старательно ковырялась в пирожном. «Ты рядом, и я рядом. Это уже вместе. Все остальное — детали и скорость». Тогда дело в скорости. Все происходит слишком быстро. Это я еще торможу, поверь мне. Так что успокойся уже, бога ради. Я посмотрела на Антона. На то, как он спокойно ест свой ужин. Как подталкивает ко мне корзинку с хлебом. Не навязывает, просто предлагает. Как хохочет над Ирой, когда топачкает нос сливками. И я успокоилась. Устала сопротивляться, дергаться все время, ждать худшего. Устала жить так, будто каждый хороший момент — это ловушка. Может, он и правда уйдет когда-нибудь? Может, устанет от моих тараканов, от моего прошлого, от моей вечной осторожности? Может. Но прямо сейчас он здесь. Сейчас его рука ложится мне на колено под столом, просто чтобы я не зацикливалась. И от этого прикосновения по ноге поднимается волна тепла, а не того застывшего ужаса, к которому я привыкла в офисе, когда Романов просто смотрел на меня дольше трех секунд. Я медленно положила свою ладонь поверх его. Сама без толчка, без давления. Антон замолчал на полусловие и посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло что-то удивленное и тут же сменилось мягким, теплым. Он не сжал мою руку до боли, не потянул к себе не стал демонстративно целовать пальцы. Просто перевернул ладонь и переплел наши пальцы под столом. Я почувствовала, как у меня изнутри наконец-то отпускает. Как будто где-то глубоко-глубоко щелчком расслабилась зажатая пружина. Я все еще боялась, все еще не доверяла до конца ни ему, ни себе, но в этот момент я позволила себе маленькую роскошь. Не думать о том, что будет потом. Просто сидеть в теплом кафе, слушать, как Ира рассказывает Антону про несуществующую собаку, которую она обязательно заведет, когда вырастет. Чувствовать его пальцы, переплетенные с моими, и впервые за долгое время не ждать удара. Просто расслабиться. Хоть немного, хоть здесь, хоть с ним.